Ослабев том, опрокинулся навзничь, и в это время сильный порыв ветра потряс хрупкую хижину, разрушив восточную стену. Кобра, скрывавшаяся в густых ветвях, которыми были покрыты стены хижины, с мягким шорохом упала на пол на расстоянии не более фута от лица умирающего. Вытянувшись на полу и зашипев, она высунула свой гибкий язык и раздула в бешенстве пасть. Леонард отскочил назад и схватил лежавший вблизи лом, но прежде чем он успел ударить змею, присмыкающийся опустилась на пол и, скользнув своим чешуйчатым телом по лицу умирающего, спряталась опять в ветвях. Но Томас утром не видел ничего и не шевелился даже, когда тело отвратительного присмыкающегося скользнуло по его лицу. Тяжелое порывистое дыхание указывало на скорую развязку. На душе у Леонарда сделалось чрезвычайно тяжело. Он обнял брата и в первый раз за многие годы поцеловал его в лоб. Умирающий открыл глаза. На востоке занималась заря. Вершины гор загорались пламенем. Томас утром, при виде этого, поднявшись на колени, протянул руки к восходящему солнцу, шевеля губами. Затем он упал на грудь Леонарда. И все было кончено. Глава четвертая. Похороны. Долго Леонард сидел у тела брата. Наступил день. Круглый диск солнца поднялся высоко над горами. Буря затихла. И если бы не было обломков полуразрушенной хижины, то с трудом можно было бы поверить, что она недавно свирепствовала. Насекомые принялись за свое стрекотание. Ящерицы выползали из щелей скал. А мытые дождем цветы горных лилий резко бросались в глаза своей яркой окраской. Леонард продолжал сидеть с выражением горя на лице, когда на него сверху упала какая-то тень. Он взглянул вверх и заметил коршуна, реевшего над местом смерти. Схватив свое заряженное ружье, Леонард вскочил на ноги. Птица приближалась, описывая круги в воздухе. Леонард схватил ружье, прицелился и выстрелил. Выстрел гулко раздался в тишине, и звук его был повторен эхом в горах. Птица некоторое время оставалась неподвижной в воздухе и затем тяжело рухнула на землю, ударившись своим могучим клювом о камне. «Итак, я еще могу убивать», — проговорил про себя Леонард, заметив результат своего выстрела. «Убивай, чтобы не быть самому убитым. Таков закон жизни». После этого он повернулся к телу брата, закрыл ему глаза и сложил крестом на груди его исхудалые руки. «Где же, однако, эти кафры?» – громко произнес он, внезапно вспомнив о своих слугах, которых что-то долго не было видно. «Эй, оттер, оттер!» – эхо повторило в горах эти слова, но на зов Леонардо никто не явился. Он вторично окликнул своих слуг, но тоже безрезультатно. Хоть и нельзя уходить отсюда, произнес Леонард, однако надо посмотреть, в чем дело. Покрыв тело брата красным одеялом, чтобы защитить от коршунов, он решил обойти скалы, окаймлявшие маленькое плато, на котором стояла хижина. За ними плато продолжалось, и шагах в пятидесяти от скал в склоне горы было углубление, образованное выветриванием мягкой породы камня. В этом углублении или гроте кафры, их было четверо, спали и тут же имели обыкновение разводить огонь для приготовления пищи. Но в это утро огонь не горел, и в гроте никого не было видно. «Еще спят», — подумал Леонард, направляясь к гроту. В следующий момент он громко позвал «Отер! Отер!» и сильно толкнул лежавшую у входа в грот массу. Но она... Не двигалась, хотя толчок был достаточно силен для того, чтобы разбудить самого ленивого дикаря, погруженного в глубочайший сон. Леонард стал всматриваться в лежащего и в следующий момент отпрянул назад, воскликнув «Боже, это Чит, мертвый!». В это время глухой голос раздался из глубины грота, голос Оттера, проговорившего по-голландски. «Я здесь, Бас! Пусть Бас развяжет меня, а то я не могу шевельнуться!» Леонард вошел в глубину грота и увидел Оттера со следами страшных побоев на лице и на всем теле, связанного по рукам и ногам. Вынув нож, Леонард перерезал связывавшие оттора веревки и вывел его из грота. Это был Карли Кафр, ростом немногим более четырех футов, найденный братьями, умиравшим с голода в пустыне. Взятый имя он служил им верой и правдой в течение нескольких лет. Братья окрестили его Отр, по-английски выдра. Во-первых, потому что его настоящее имя европейцу почти невозможно было выговорить, а во-вторых, из-за его необыкновенного умения плавать, почти равнявшегося способностям того животного, имя которого ему дали. Лицо его безобразно, но в этом безобразии не было ничего отталкивающего. Несмотря на свой маленький рост, Оттер имел необыкновенно большую голову, длинные руки и огромный нос. Все члены его тела доказывали большую физическую силу. «Что случилось?» – спросил Леонард по-голландски. «Вот что, Баас!» Прошлой ночью эти три негодяя Базута, твои слуги, задумали убежать. Мне они ничего не сказали и были так осторожны, что хотя я и следил даже за их мыслями, однако ни о чем не мог догадаться. «Дождавшись, пока я крепко заснула, они связали меня, так что могли взять ружье Бааса Тома, которое ты поручил мне, и другие вещи. Скоро я понял их намерение, и мое сердце кипело от бешенства. Связав меня, собаки Базута стали смеяться мне в лицо, ругая меня и говоря, что я могу теперь умереть с голоду вместе с моими глупыми белыми господами, которые, ища повсюду желтого железа по своей глупости, нашли его очень мало». Затем они поделили между собой все ценные вещи, и перед тем, как уйти, каждый из них подходил ко мне и бил по лицу, а один прижег мне нос горячей головней». Все это я терпеливо переносил. Да когда Чит взял ружье Бааса Тома, а другие хотели привязать меня к скале, я не мог более терпеть. Бросившись на Чита, я силой ударил его свою головой в середину тела, так что он отлетел в сторону и хлопнулся о скалу, не произнеся ни звука. А, они забыли, что если мои руки крепки, то голова еще крепче. Тогда двое других бросились на меня, и я, имея руки связанными, не мог защищаться. Боясь, что они скоро убьют меня, я со стоном упал на землю и притворил мертвым думая что они покончили со мною базута поспешно ушли опасаясь что вы услышите шум и будете догонять их в этой поспешности они даже оставили ружье и многие другие вещи вот и все я думаю бастом будет рад что я спас его ружье когда он узнает об этом то забудет свою болезнь и скажет молодец Отор, твоя головка крепка пастом умер отвечал Леонард с печальной улыбкой он умер на рассвете на моих руках лихорадка убила его как других инкузис, начальников. Оттер, услышав печальную весть, опустил голову на грудь и некоторое время не произносил ни слова. Наконец он взглянул на Леонарда и последний заметил две слезы, скатившиеся по лицу карлика. «Как?» — воскликнул он. «Ты умер, мой отец, храбрый, как лев, и красивый, как девушка. Да, ты умер. Мои уши слышали это. И если бы не твой брат, Бас Леонард, то я убил бы себя, чтобы последовать за тобою». Пойдем, сказал Леонард. Я не могу оставлять его надолго. Леонард вернулся к телу своего брата. Оттер шел за ним. Приблизившись к телу Томаса Утром, Оттер сделал рукой приветственный знак, проговорив. «Начальник и отец, когда ты жил на земле, ты был добрый и храбрый человек, хотя немного вспыльчивый и иногда капризный, как женщина. Теперь ты удалился с этого света и улетел, подобно орлу, к солнцу. Живя там, ты будешь еще храбрее, еще лучше и терпеливее к тем, кто менее чист, чем ты. Отец и начальник, приветствую тебя!» О, если бы тот, кого ты назвал оттором, мог служить тебе и инкузи, твоему брату, в жилище высочайшего, если такое существо, как я, может войти туда. Что же касается собаки Базута, который хотел украсть твое ружье, то я убил его в счастливый час. Он будет твоим рабом в доме высочайшего. Ах, если бы я знал, то послал бы лучшего человека. Слава тебе, отец мой! Прощай, и пусть твой дух будет милостив к нам, которые любят тебя. Проговорив это, Оттер отошел от тела и, обмыв свои раны, принялся за приготовление пищи. После обеда Леонард и Оттер перенесли тело Тома в грот, убрав оттуда труп базута, который Оттер без церемонии спрятал в расщелине скалы. Леонард остался у тела брата, а Оттер, взяв с разрешения Леонарда ружье Тома, ушел на охоту, надеясь подстрелить горную козу. Леонард, отпуская карлика, приказал ему к вечеру вернуться назад. «Где мы будем рыть могилу, Баас?» – спросил, уходя Оттер. Она уже готова, отвечал Леонард. Умерший сам ее вырыл, подобно многим здесь. Мы похороним его в последней яме, вырытой им в поисках золота. По правую руку от того места, где стояла хижина. Она достаточно глубока. Да, Баас, хорошее место. Хотя, быть может, Баас Том не так бы тщательно работал, если бы знал, для чего она послужит. Кто знает, чему служат наши работы. Но это дважды обваливалось, когда Бас рыл ее. — Я уже устроил все, — сказал коротко Леонард. — Ступай и будь здесь за полчаса до заката солнца, по крайней мере. — Да, если можешь, то принеси еще горных лилий. Бастом любил их. Карлик поклонился и вышел. «А, — А, начал говорить сам с собой, направляясь к подошве холма, где надеялся найти дичь. — Ты не боишься мертвых, а живых тем более. Однако, Отр, Бастом мертвый теперь, так страшен. Он, который при жизни был так мил. Чит не выглядел страшным, только еще безобразнее. Но ведь чита убил ты, а Баса Тома убило небо, положивши на него свою печать. Что теперь будет делать Бас Леонард, когда его брат умер, и Базута убежали? И рыть золото, найти которое так трудно, а найдя нельзя долго сохранить. Но тебе-то что до этого оттер? Что тебе за дело до того, что делает Бас? Смотри, вот следы козы. День выдался чрезвычайно жаркий. В это время стояло лето в Восточной Африке или, скорее, осень, пора лихорадок, гроз и ливней, в течение которых только люди, дешево ценившие свою жизнь, могли жить в этих широтах, ища золото, со скудными запасами пищи и почти не находя возможности найти себе приют. Но искатели счастья не особенно ценят жизнь как собственную, так и чужую. Они делаются фаталистами, быть может, бессознательно, полагая, что кому суждено, тот умрет, а остальные останутся живы, несмотря ни на что. Когда Леонард утром его брат и два их товарища по приключениям услышали от туземцев об одном месте в горах, богатом золотом и находящемся номинально на португальской территории, у ближнего рукава Замбези, то с помощью двух ружей собаки они получили концессию от хозяина этой территории на разборку руды. Несмотря на нездоровое время года, они не отложили своего мероприятия и опасения, что кто-нибудь другой за три ружья и за две собаки убедит начальника территории отнять у них концессию в его пользу. Поэтому они трудолюбиво принялись за работу, и сначала счастье сопутствовало им. Им попалось даже несколько самородков. Надежды их окрепли, но сначала один из компаньонов по имени Аскью заболел лихорадкой и умер. За ним погиб и второй компаньон – Джонстон. После этого Леонард хотел было уже бросить дело, но словно по воле судьбы, на следующий же после смерти Джонстона день они нашли золото в таком значительном количестве, что Томас, надеясь вскоре достичь богатства, и слышать не хотел о прекращении работ. Тогда они перенесли свое жилище на более возвышенное и здоровое место и остались. Но в один несчастный день Томас утром, заблудившись на охоте, провел ночь на болоте. Неделю спустя он заболел лихорадкой и через три недели умер, как мы видели. Все эти события и многие другие проносились в уме Леонарда, сидевшего долгие часы у тела умершего брата. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким, таким покинутым и несчастным. Теперь на свете у него нет друга, если не считать слуги Оттера. Несколько лет он уже не был в Англии. Самые близкие родственники не заботились более о нем и его братья, изгнанных, странствующих по чужим странам. Его школьные товарищи, вероятно, забыли о его существовании. Там, на родине, было еще одно существо – Джен Бич. Но с той памятной ночи, семь лет, он ничего не слыхал о ней. Два раза он писал ей – но не получил никакого ответа на свои письма. Более он не возобновлял своих попыток писать, будучи самолюбивым человеком. Вместе с тем он догадывался, что она не могла ему отвечать. Как он сказал своему брату, Джен или умерла, или, что было всего вероятнее, вышла замуж за мистера Когана. Однако, когда-то они любили друг друга, да и он и теперь еще любит ее, или, по крайней мере, думал так. Действительно, все эти тяжелые годы изгнания, трудов и беспрестанных поисков ее образ и память о ней жили в его сердце, как далекий сладкий сон, полный мира и красоты. Хотя у него остался от нее последний подарок – молитвенник и локон волос. пустыне не такое место, где люди могут забыть свою первую любовь. Да, он был один. Совершенно один среди диких стран и грубых, необразованных людей и дикарей. А теперь что он будет делать? Здешнее место истощено. Тут действительно было наносное золото. Но Леонард знал, что оно находится не в земле, но в жилах кварца, скрытых в горной породе. Чтобы извлечь богатство оттуда, нужны машины и капитал. Кроме того, слуги его, кафры, исчезли, избегая тяжелой работы и лихорадки. А других и не найти в это время года. Очевидно, остается одно – вернуться в Наталь и приняться за какое-нибудь другое дело. Здесь Леонард вдруг вспомнил о своем обете, искать до тех пор, пока он не добьется своей цели или не умрет. Очень хорошо. Он исполнит свое обещание. Затем он вспомнил любопытное предсказание умирающего, что он достигнет богатства. Конечно, это был не более как бред. Столько лет его брат безуспешно стремился к своей цели – восстановлению чести их древней фамилии. Неудивительно, что в час смерти он увидел, что цель эта достигнута, хотя и другим. Однако, как странно он смотрел на него, с каким убеждением он говорил. Все это, конечно, не может иметь никакого значения. Он, Леонард, дал несколько лет тому назад клятву и еще в прошлую ночь обещал стремиться к выполнению этой клятвы. Поэтому худо или хорошо, но он должен действовать до конца. Таким размышлением предался Леонард, сидя у тела своего брата, товарища его детских игр и друга. Время от времени он вставал со своего места и прохаживался около грота. После полудня воздух сделался еще более знойным, и большая туча собиралась на горизонте. «Вечером будет гроза», — проговорил Леонард. «Как только Отер придет, надо будет похоронить тело, а то придется ждать до завтра». Наконец... За полчаса до захода солнца Отер появился у входа в грот. На плечах его была привязана убитая коза, а в руках он держал большой пучок ярких горных лилий. Двое мужчин похоронили Томаса Утрома, вырытой им самим могиле, и раскаты грома заменили для него погребальное пение. Глава пятая. Отер дает совет. Когда погребение было окончено, и Томас утром успокоился навеки в своем постоянном земном жилище, его брат, взяв молитвенник, подаренный ему некогда Джен Бич, и составлявший, по правде говоря, всю его библиотеку, прочел над могилой погребальную службу, окончив свое чтение при блеске молнии. Затем он и Оттер вернулись в грот и поужинали, не произнося ни слова. После ужина Леонард обратился к карлику. Оттер! «Ты человек надежный и ловкий. Я хочу тебе рассказать одну историю и спросить тебя кое о чем». «Во всяком случае», — проговорил он про себя по-английски, «в подобных вещах его рассуждение столь же важно, как и мое». «Говори, Бас, ответил тот. «Мои уши открыты». «Оттер, умерший Шибас, и я приехали в эту страну около семи лет тому назад. До отправления нашего сюда мы были богатыми людьми, старшинами в нашей земле, но потеряли наши крали, скот и земли». Они были проданы, и другие взяли их. А мы стали бедными. Да, мы, бывшие жирными, стали тощи, как быки в конце зимы. Тогда мы сказали один другому, Здесь у нас нет более дома. Позорная бедность обрушилась на нас. Мы разбитые корабли. Люди, не имеющие никакого значения. Однако, будучи благородной крови, мы не можем здесь зарабатывать пропитание трудом, подобно обыкновенным людям. Иначе простые и благородные будут смеяться над нами. Большой каменный краль отнят у нас. Другие занимают его. Чужие женщины хозяйничают в нем. И их дети бегают по нашей земле. Мы должны уехать. «Кровь есть кровь», – прервал Оттер, – «а богатство – ничто. Отчего ты, отец мой, не выгнал этих чужестранцев и не взял обратно твой крааль? В нашей стране этого нельзя сделать, Оттер. Богатство там значит больше породы. Если бы мы сделали это, то подверглись бы еще большему позору». Одно богатство могло бы возвратить нам наш дом, а у нас его не было. Тогда мы поклялись друг другу, умерший Баас и я, что поедем в эту дальнюю страну искать богатство, с которым мы могли бы вернуть наши земли и Крааль, чтобы оставить их после себя своим детям. Прекрасная клятва, сказал Отер, а здесь мы поклялись бы иначе, и стали решила бы спор о Краале, а не желтое железо. Мы приехали сюда, Отр, и семь лет работали усерднее самого последнего из наших слуг. Путешествовали там и тут, смешивались со многими народами, изучали несколько языков. И что же мы нашли? Бастом могилу в пустыне. А я – скудную пищу, которую может дать пустыне, не более. богатство мы не приобрели Отр, а я поклялся – или достичь его, или умереть. И еще в прошлую ночь обещал брату исполнить свою клятву. Это хорошо, Бас, клятва есть клятва, и честные люди должны исполнять ее. Но здесь нельзя добыть богатств, ведь золото большей частью скрыто в этих скалах, которые слишком тяжелы, чтобы увести их. А кто может достать золото из скал? Этого не сделать нам, даже если лихорадка и пощадит нас. Нам надо уйти отсюда, куда-нибудь другое место. Слушай, Оттер, это еще не все. Умерший Бас перед своей смертью видел в будущем, что я найду золото с помощью женщины и просил меня остаться здесь некоторое время после его смерти. Скажи теперь, Оттер, ты, вышедший из народа, знающего толк в снах и видениях, и сам сын толкователя снов, было это действительно видение или фантазия больного? — Не знаю, — отвечал Оттер, — наверное, дух или голос кого-то, оплакивающего, умершего. — Мы здесь единственные плакальщики, — сказал Леонард. И едва он произнес эти слова, как пронзительный вой опять огласил воздух. Как раз в это время луна вышла из-за облаков, и при ее свете они увидели того, кто производил странные звуки. В шагах двадцати от них, на противоположном склоне холма, скорчившись на камне и закрыв лицо руками, в полном отчаянии сидела высокая женщина изнуренного вида. С изумлением Леонард направился к ней, сопровождаемый карликом. Женщина была так поглощена своим горем, что не слышала и не видала их приближения. Даже когда они совсем близко подошли к ней, она не заметила их, так как лицо ее было закрыто худыми руками. Леонард с любопытством посмотрел на нее. Это была женщина старше средних лет, очевидно, когда-то красивая и для туземки с очень светлой кожей. Кудрявые волосы ее начинали сидеть, руки и ноги были тонкие и хорошей формы. Более Леонард ничего не мог разглядеть, так как лицо она закрыла руками, а фигура была обернута рваным одеялом. «Матушка», — сказал он на диалекте Сизуту, — «что с тобой? О чем ты плачешь?» Женщина, отняв руки от своего лица, с криком ужаса вскочила на ноги. Взгляд ее упал сначала на Отта, стоявшего прямо перед ней, и при виде его крик замер на ее губах. Она окаменела от ужаса. Вид ее был так странен, что карлик и его господин с молчаливым удивлением смотрели на нее, ожидая, что будет дальше. Женщина первая прервала это молчание, заговорив глухим голосом, полным суеверного ужаса и обожания, и опустилась на колени. «Наконец ты пришел требовать от меня ответа!» сказала она, обращаясь к Оттеру. «О, ты! Имя кого мрак! Кому я была назначена в замужество и от кого в молодости убежала!» Тебя ли я вижу во плоти, господин ночи, король крови и ужаса? А это твой жрец? Или я грежу? Нет, я не грежу. Убей меня, жрец, и пусть мой грех будет очищен. Кажется, сказал Отер, мы имеем дело с сумасшедшей. Нет, жаль, отвечала женщина. Я не сошла с ума, хотя недавно была близка к этому. Но и меня не зовут ни Джалем, ни Мраком, отвечал с раздражением карлик. Перестань говорить глупости и скажи белому господину, откуда ты, а то я устал от этого разговора. Если ты не джаль, черное существо, то это очень странно, так как джаль имеет такой же вид, как у тебя. Но, может быть, ты не хочешь, облегшись вплоть, признаться в этом мне? Ну, тогда делай, как хочешь. Если же ты не джаль, то я безопасна от твоего мщения, а если ты джаль, то прошу тебя простить грех моей юности и пощадить меня. Кто такой джаль? С любопытством спросил Леонард. «Не знаю», — отвечала женщина, внезапно переменив тон. «Голод и утомление смутили мой ум, и я говорила вздорные слова. Забудь их и дай мне есть, бледнолицей», — прибавила она жалобным голосом. «Дай мне есть, я умираю от голода». «У нас сильный недостаток в пище», — отвечал Леонард. «Но мы поделимся с тобой, чем можем. Следуй за мной, матушка». И он повел ее к гроту. Оттер дал ей пищи, и она принялась есть, как человек, голодавший долгое время, с удовольствием но и с усилием. Покончив с едой, она посмотрела на Леонардо своими смелыми черными глазами, проговорив. «Скажи, белый господин, ты работорговец?» «Нет», — отвечал он хмуро, — «я раб». «Кто же твой господин, этот черный человек?» «Нет, он только раб раба. У него нет господина, а есть госпожа, которую зовут Судьбою». Самое худшее из всех и в то же время самое лучшее, сказала старуха, нахмурившись. Она вовремя смеется и к ударам примешивает поцелуи. Удары ее я хорошо знаю, а поцелуи нет, отвечал мрачный Леонард и прибавил другим тоном: Что же с тобой случилось, матушка? Как тебя зовут и что ты ищешь, бродя одна в горах? Меня зовут Соа и я ищу помощь для той, кого люблю и кто теперь находится в горестном положении. «Хочешь, господин, слушать мой рассказ?» «Говори», — сказал Леонард. Женщина, сев на землю перед ним, начала свой рассказ. Глава шестая. Рассказ «Соа».